Глава 21. первая. Дазар-Алор. Очутившись под сводом огромной арки, ведущей в порт Зандалара, Трал облегченно перевел дух. Массивные резные столбы приглашали, манили в толпу торговцев, во весь голос расхваливавших товар, носильщиков, чудом удерживавших на головах невероятно тяжелые корзины, и уличных пострелят — шнырявших среди покупателей, да поглядывавших вокруг в поисках беспечно оттопыренного кармана. Запах морской соли унесся вдаль. В ноздри ударила ошеломляющая волна сотни самых противоречивых ароматов, нахлынувшие со стороны рынка. Запах опота, занятых тяжким трудом батраков, выпечки с пряностями, возбуждавшими воображение не хуже гербов и статуй, что придавали столице ее неповторимый блеск, ароматного мяса на вертеле, зелени, спелого винограда и цветов, свисавших с террас. «Долгий нас ждет подъем», — вздохнул Дзи огненная лапа, проталкиваясь сквозь толпу колоссальной величины фонтану, увенчанному головой тролля, высевшемуся посреди порта. «Раньше приступим, раньше закончим». Впереди сверкали суля надежду золотые чертоги столицы зандаларских троллей. Верхушка пирамиды вздымалась к небу так высоко, что вокруг нее колыхались в воздухе полупрозрачные пряди тумана. «Могла бы подбросить нас и куда-нибудь поближе», проворчал трал. Хотя, может быть, долгий путь и лучше, чем свалиться с небес прямиком в тронный зал. «У всякой знающей свое дело королевы столица буквально нашпигована соглядотаями, добавил Дзи, благоразумно понизив голос. «О нашем появлении ей станет известно еще до того, как мы достигнем террасы посланников». «Тогда она будет нас ждать». Сказать-то Трал это сказал и довольно уверенно, однако в душе особой уверенности не чувствовал. Почему Таланджи отвергает их помощь? Неужто не видит, что это вернейший путь к победе? Возможно, королева она и знающая, но при этом вдобавок горда. Слишком, слишком горда. Всякий правитель должен понимать пределы своих возможностей. Таланджи их явно достигла, Осталось лишь поглядеть, поступится ли она личной враждой ради спокойствия, ради блага народа. Личная вражда. Тут Тралу пришло в голову, что Джайна могла сотворить им портал в столицу так далеко от дворца именно из-за нее, из-за этой вражды. Как встретила бы их таланжи, ввались оба из портала до да доклада прямо в тронный зал». Пожалуй, при ее-то недоверчивости немедля подумала бы о самом худшем повороте дела и на сей раз не ошиблась. Нет, нет, подавать талант же еще один повод для недоверия совсем ни к чему. Оба тронулись в долгий-долгий путь к дворцу. От цели их отделяло бесчетное множество ступеней. Удушливая влажность и шум — Только усиливали и тревоги в голове, и тягостный ледяной холод в желудке. По счастью, в толпе они выделялись куда меньше, чем трал ожидал. Публика в оживленном порту собралась самая разношерстная. От черепахоподобных тарталанов до громадин врайкулов с расколотых островов. Порой навстречу попадались даже предприимчивые купцы из пандаренов многие моряки и торговцы собравшись кучками горько сетовали на окружавшие остров буйные штормы на корню подрывающую коммерцию и каждый похоже был готов обвинить в своих финансовых неурядицах королеву когда дойдем до базара сможем нанять там ездового зверя так путь станет короче сказал трал раздвигая толпу плечом. «Если дойдем до базара». Тралл оглянулся на Дзи, озабоченно приподнял брови. «За нами следят», — прошептал его спутник. «Глаз не спускают с тех самых пор, как мы прибыли в порт. Тролли, шестеро. Белая краска на лицах». Орк не спеша оценил положение и собственные шансы, отыскав в толпе троллей, описанных Дзи. Выглядели они тощими, недокормленными, но страстный блеск их глаз пришелся Тралу совсем не по душе. Порой изголодавшиеся и отчаявшиеся противники самые трудные. «Выманиваем на простор», — негромко ответил Трал. «Давай за мной». Оба взошли на террасу, возвышающуюся над портом. Большой базар оказался куда менее людным лавочники неумолимо гнали прочь всякого не изъявлявшего готовности вправду расстаться со звонкой монетой оставляя позади заслоняющую обзор толпу трал двинулся дальше наверх на ступенях огромной лестницы охраняемой исполинской сверкающей золотом жути дактилицей чьи белые глаза словно бы замечали все и в то же время не видели ничего. Виднелась лишь горстка праздных гуляк. Жутидактилица встрепенулась, расправила крылья, но сразу же успокоилась и вновь опустилась на великолепный, украшенный самоцветами насест. Мешкать без дела, в ее тени отваживались немногие, а если не соваться в толпу, тролли вряд ли решатся напасть. Но нет, в этом трал ошибся. Не успела его нога коснуться последней ступени, как один из троллей, долговязый, зеленокожий, бросился на него. Предвидевший удар трал, развернулся, поймал древко скользнувшего мимо правого бока копья и, обратив набранный нападавшим разгон против него самого, крутанулся на месте. Тролль отлетел к подножию насеста небесной королевы, а на пути остальных, широко расставив ноги, согнув точно когти мохнатые пальцы, покачиваясь вправо-влево, встал Дзи. «Смерть королеве изменницы и всем ее ордынским пособникам!» Не успел отзвучать этот крик, как троллиха в простом черном платье, оттолкнув в сторону юношу-носильщика с корзиной хлеба на голове, поднесла к губам духовую трубку, и думала, что было сил. Юноша кубарем покатился вниз, ковриги хлеба разлетелись в стороны. К месту потасовки гурьбой устремились привлеченные шумом зеваки. Трал вскинул правую руку, принял дротик на латную перчатку и, крякнув, отшвырнул его прочь. Широкий взмах выхваченного из-за спины топора расчистил им с Дзи немного места громкий свист рассеченного лезвием воздуха отпугнул нападавших отпрянув они оказались в невыгодном положении снизу пользуясь этим дзи с яростью бури бросился в бой прыгнув на них выставленная вперед нога монаха угодила в горло горбатого тролля скрывавшего лицо под маской этого оказалось вполне довольно чтобы враг не устояв Покатился по лестнице следом за юным носильщиком и ковригами хлеба, а оброненный им кинжал зазвенела камень. Однако троллиха в черном платье униматься не пожелала и с визгом бросилась к тралу, сменив духовую трубку на короткий охотничий нож. Взмахнув клинком с быстротой вихря, как одержимая, она сумела достать трала. Всего разок вскользь. Отмахнувшись, Трал сгреб троллиху за шиворот, встряхнул от души и с хриплым ревом швырнул окаменную колонну на верхней площадке лестницы. Оглушенная троллиха покатилась следом за своим дружком и остановилась, обмякла в тени небесной королевы. «В сторону! В сторону! Вам говорят!» Этот голос был тралу знаком. Отпихнув с дороги пару зевак, Тарталлан, на поле боя выступил Ракхан, вождь племени Черного Копья. Двое закованных в латы, вооруженных до зубов растарских ликторов, появившихся следом, перехватили посохи горизонтально и двинулись на толпу, тесня праздных зрителей прочь. «Трал!» — сквозь смех крикнул Ракхан, обнажая кинжалы и становясь рядом с орком. «Не ожидал я встретить тебя здесь!» «Да еще затеявшим драку посреди большого базара». «Засада!» — прорычал в ответ Трал. «Бунтовщики! Мы пришли поговорить с королевой. Дело срочное». «Берите жутедактиля, а я расправлюсь с этим отребьем. Ликторы, ко мне!» Жутидактилица, возвышавшаяся над схваткой, хлопнула крыльями, окончательно разогнав толпу и обдав Трала внезапным порывом ветра испустила оглушительный, первобытный рев и спорхнула с насеста. Приземлилась она мягко, однако каменные плиты под ногами трала содрогнулись. В воздух взвелась туча пыли. Дзи без промедления прыгнул к ней, сделал сальто, другое, третье, оседлал крылатого зверя, склонился к тралу и протянул ему руку. «Летите!» Заверил их Ракхан, радуясь случаю позволить кинжалам поплясать. «У королевы увидимся!» Кивнув, Трал ухватил Дзи за руку, взобрался на спину дактилицы и крепко вцепился в упряж, украшенную драгоценными камнями и осколками костей. Жутидактилица тут же взмыла в небо. При виде такой быстроты, такой мощи толпа вокруг благоговейно ахнула. Кружа над террасой посланников, они поднимались все выше и выше. Снизу, издалека, великая печать казалась всего лишь бесформенной темной горой, но теперь предстало перед взорами путников во всем великолепии множество башен и водопадов, ухоженных пальм, балконов и окон. Вот оно, сердце страны средоточение королевской власти. Однако, если бунтовщики в открытую посреди города нападают на союзников таланжи, властвовать ей осталось недолго. «Кто пришел? Почему мне о визите не доложили?» Да, королева Таланджи ждала их во всеоружии. Весть о засаде и кровопролитии посреди большого базара принесли ей неприметные сыщики – неприметные соглядотаи на быстрых крыльях. Соскользнув со спин жутидактилей, соглядотайи помчались прямиком к залане, а та, выслушав их, немедля пошла к королеве, и теперь таланжи, крепко сжав кулаки, сверкая глазами, стояла перед золотым троном. Тело к этому времени ослабло так, что даже сидеть прямо казалось ей сущей пыткой, однако проявлять слабость здоровья перед теми, кто целиком от нее зависел, она упорно не желала. Пусть даже предупрежденную бесцеремонность вторжения уязвила таланжи до глубины души. Правителей Орды, уже настоявших на том, чтобы приставить к хана, она к себе не приглашала. Посол, а теперь еще Ракхан, этого было более чем достаточно». Казалось бы, такой уступкой они должны удовольствоваться, но нет. Они явились в ее порт, учинили в городе буйство, а теперь вламываются во дворец, будто к себе домой. Снизу, испокоив совета, в зал, пыхтя, раскрасневшись от быстрого бега, примчался Зигхан. Несколько раз поклонившись Таланджи, он вжался было в стену у трона, Но королева устремила на него гневный взгляд. Ты знал об этом? Нет, королева, нет, иначе непременно бы сообщил тебе, залепетал Зикхан. Прошу извинить наше вторжение. Тяжкой поступью, приблизившись к трону, Трал остановился, дабы оказать таланжи, подобающее почтение. Забрызганный кровью орк заметно вспотел, а сапоги его были мокры, Точно он только что вышел на берег прямо из морских волн. Явившийся с ним Пандарин, дзи огненная лапа, отвесил Таланже учтивый поклон. Позади, в обрамлении багровых отсветов заката над горизонтом, ждала, готовясь взлететь, небесная королева. — Причину вторжения ты объяснишь, — поправила трала Таланже. — Сейчас же! «Мы, королева Таланджи, пришли предложить добрый совет и помощь в борьбе с новой опасностью», — ответил Трал. Зикхан вскинул голову, горячо закивал. «Ну да, бунтовщики, ваше величество, я же говорил, орда готова помочь». «Я здесь, королева, и я говорю от имени Золотого Трона, а ты, Зигхан, помолчи. Подавлять бунты мне не впервой», — парировала Таланжи обращаясь вначале к Зикхану, а после к Тралу. Словно бы чувствуя ее нарастающий гнев, растарские почетные стражи, несшие караул в зале, придвинулись к Тралу ближе. «Это восстание будет сокрушено так же, как бунт изменника Зула, а позже изменится Язмы, и в Зулдазар снова вернется закон и порядок», продолжала Таланжи. Все это внутренние дела зандалари, и решать мы их будем по-своему, по-зандаларски. Дзи, огненная лапа, выдернул из наплечника трала застрявший в нем отравленный дротик. Да уж, решаете вы их просто на диво. Талан же нетвердо шагнулась вперед, спустившись на ступеньку ниже. Даже пятки ее ныли, болели невыносимо. «Как смеешь ты!» «Оставь! Не время сейчас для этого! Или мы действуем заодно, или бунтовщики победят, и правлению твоему конец, ваше величество!» Грозно во всю силу голоса зарокотал Трал. «Слушай же, королева, и слушай внимательно! Наши шаманы чуют ужасную смуту в мире духов, а мятеж набирает силу, Поддерживаемый темными следопытами Сильваны Ветрокрылой. Зал разом стих. Сердце Таланжи сжалось в груди. Неужели это правда? Залани, клинок королевы, заметно встревожилась, вздрогнула. Из-под украшенных острыми бивнями наплечников и шлема с плюмажем, из синих и изумрудно-зеленых перьев заструился пот. В ответ на вопросительный взгляд Таланжи Залани лишь недоуменно пожала плечами. «Темные следопыты здесь? Быть такого не может!» Заговорила Таланжи, чувствуя, как холодеют ее ладони. «Я... я бы об этом знала!» «Нет, могла я не знать!» Вздохнул Трал, запустив пальцы в жесткую темную шевелюру. Сильвана орудует из-под тишка, силы ее ничтожны, приходится использовать любые ресурсы, какие окажутся под рукой, любые подкрепления, какие отыщутся. Казалось, мир вокруг дрогнул. Подкрепление? Да, это вполне объясняло, как укусу вдовы удается быть всюду и в то же время нигде. Как бунтовщики смогли уничтожить столько святилищ в Самди, и откуда у них новое оружие? И стратегия, и ресурсы, взяты ими извне, скверно проникшая на берега Зандалара, начала поражать самых податливых. Сильвана Ветрокрылая. Иными словами, хаос и смерть. А куда нацелены удары укусов вдовы? На святилище, принадлежащее Лоа могил, в самое уязвимое место всей ее власти. Сложенная воедино все это обретало очень и очень устрашающий смысл. Вот как! пробормотала таланжи: И этому есть доказательства». «Доказательства? Достаточно на тебя посмотреть! Без тени улыбки ответил Трал метнув взгляд в сторону Зикхана. «Но это еще не все. Мои источники сообщили, что ты содержишь под стражей разведчика из Альянса, заподозрившего то же самое. Мятежники пользуются стрелами темных следопытов, а в одном из заброшенных лагерей обнаружены записи на их языке». Как не хотелось бы в эту минуту опереться на подлокотник трона, Талан же велела себе стоять прямо. Новости накрыли ее с головой, будто неодолимая волна. Действительно, ее патрульные наткнулись на ящейку альянса, что-то разнюхивавшую на берегу Зандолара, а тюремщики докладывали, что шпион настаивает на разговоре с ней, однако растущая угроза со стороны укусов вдовы не оставляла времени навестить его темницу. Что ж, с какой-то точки зрения все это даже радовало. По крайней мере, объясняло, от чего восставших никак не удается одолеть. Если не полностью, то хотя бы отчасти. Однако что за источники могли сообщить тралу о пленном шпионе? Если Зигхан, значит, посол лгал ей, утаивал от нее крайне важные сведения. Но главным сейчас было не это. Королевство Таланжи страдало, и страдания его затянулись сверх всякой меры. Настало время быть честной, настало время признать. Одной ей не выстоять, теперь против нее ни один клубок змей, целых два. Какое-то время Таланжи просто смотрела на Трала, а после, приняв решение, закусила губу и сказала, «В самом деле известие жуткие». «Все эти знаки я... я должна была их разглядеть!» «Таков у Сильвана обычай!» — негромко откликнулся Трал. «Проникли они сюда тайно и будут хранить тайну всеми возможными средствами!» Шагнув ближе к трону, он поднял взгляд на Таланджи. «Мы тебя, королева, в их присутствии не виним. Требуем одного...» Отнесись к этому со всей серьезностью. «Хорошо. Согласна», — выдохнула Таланжи, поворачиваясь к Залане, клинку королевы. «Медлить больше нельзя, отправляя войска к уцелевшим святилищем. Укус вдовы в сговоре с известной военной преступницей и нашим недругом. Если бунтовщики завели дружбу с такими подлыми изменниками, народ Зандалара не сможет обвинить нас в братоубийстве». «Слушаюсь, моя королева». Поклонившись, Залани отправилась выполнять королевский приказ. «Я тоже могу пойти», — вызвался Зигхан, подняв руку самую малость выше плеча. «То есть возглавить отряд солдат. Я служу Орде, моя королева. Ну и тебе служу тоже». «Ты должен дождаться наших сил и помогать своим», — поспешно вмешался Трал, обращаясь к обоим. «Темные следопыты, противник грозный и...» «Мои воины тоже грозный противник». Высоко вскинув голову, оборвала его таланжи. Взгляд ее пал на Зикхана, и тот гордо выпятил грудь. «Зови сюда войска Орды, Трал. Веди своих воинов нам на подмогу. Но Зандалар больше не может ждать. Зандалар возьмется за дело немедля».